Потом отключила телефон, убрала его в карман и прямо взглянула на Тимку. — Прости, Тимофей, сегодня не получится в кино, — сказала Маша. — Давай в другой раз, ладно? Тимка стоял, как ни в чем не бывало, но изнутри чувствовал, что умирает. Откуда-то он точно знал, что умирают именно так, непонятное, а не менее поднимается от ступней к сердцу. «Тимка, ты чего?» Маша, по-видимому, тоже что-то почувствовала. «Сходим завтра или послезавтра. Какая разница?» «А сейчас я никак не могу. Честное слово. Мне прямо бежать нужно». «Какая разница?» Механически повторил Тимка. «Конечно». Мне правда нужно. — Да ничего тебе не нужно! Не выдержав, со злобой, отвратительно оскалившись, выкрикнул мальчик. — Все эти твои дела, дурацкие игрушки для слюнявых придурков, сами себе придумали и сами делаете вид. Все эти ваши отстойные тайны и дурацкие значки, — Нет, — твердо сказала Маша. — Успокойся, Тимофей. Ты не знаешь. Смотри. Она взяла Тимкину руку и приложила к куртке, там, где олел ромбик значка. Тимка вскрикнул от неожиданности и отдернул ладонь. Значок был горячим. И тут же Тимка вспомнил, что Маша встревожилась, до того, как зазвонил телефон. — Иди, — глухо сказал он, — уходи сейчас, если тебе надо. — Ты не знаешь? — Я не хочу знать. Маша стояла, опустив голову. — Почему она не уходит? — Маша, Маша, Маша! — Ты пойдешь со мной, — наконец сказала она. — Да? — да, — кивнул Тимка. — Слушай, Тим, а может, это тебе померещилось со значком-то? — спросила Тая, участливо морща нос и заглядывая Тимке в глаза. — Ну, ты нервничал из-за Новицкой, и что с кино все обламывается, вот оно и... «Да что я, по-твоему, идиот, что ли?» — возмущенно рявкнул Тимка. «Не могу разобрать, что есть, а чего вообще нету!» Сказал, он был горячий. «Так что аж руку жгло, поняла?» «Да-да, конечно, поняла.» Тая тут же пошла на попятную. «Ну, был и был. Ты дальше-то рассказывай!» «А чего дальше?» Дальше опять какая-то сплошная ерунда началась. Сначала мы с Машей полезли в люк во дворе на гончарный. Как это? — ахнула Тая. — Прямо в люк? И Маша? В чистой одежде? — То есть нет? — поправился Тимка. Сначала приехала скорая помощь, которую непонятно кто и когда вызвал. Там был такой старый лысый дядька с чемоданчиком и молоденькая толстая девушка, наверное, медсестра. И вот они и сказали, что «в люк не полезут ни за что».